Грянул пушечный выстрел, снаряд пролетел высоко над нашими головами, таким образом нам предлагали сдаться. Мы перестали грести, с крейсера спустили на воду шлюпку. Мы оказались пленниками на крейсере «Женераль Денегрие». Нас заставили ожидать в пустой каюте с остальными стенками. С нами был и Фразер. Мы простояли, должно быть, с полчаса, когда, наконец, распахнулась дверь, и в каюту вошел маркиз де сюрген «Вышли живыми из джунглей?» Он смерил каждого из нас взглядом. — А ведь и здесь вас ожидает не лучшая участь. Измена карается пулей. Вперед вышел капитан Ламетер. Мы выполнили свою задачу, ваше превосходительство, и вернулись на крейсер, чтобы предотвратить кровопролитие, а также предать виновных в руки правосудия. — О чем это? Вы? удивился Маркиз. — Вот этот господин, — капитан указал на Фразера, — один из членов пропавшей экспедиции. Племя Фонги вне подозрений. — Доложите подробнее. Досерьен слушал капитана, не перебивая, время от времени бросал на нас взгляды, недоверчивые, удивленные. Лицо его то краснело, то бледнело. Наконец он подошел к нам чуть ли не вплотную. Таких отчаянных парней свет не видал. — Ваше превосходительство! — завершил свой отчет лометр. То, что совершили эти люди, можно назвать апофеозом мужества и верности долгу. Маркиз глубоко задумался... И, наконец, тяжко вздохнул. Выходит, рубов все же прав. И снова перевел взгляд на нас. Вынужден признать, вы настоящие мужчины. Он поочередно пожал каждому из нас руку. Но эта история с радиосообщением. Мне по-прежнему непонятно. Ламетро, вы действительно слышали сообщение, которое, как выясняется, не имело места? Да, ваше превосходительство, Некая дама письменно изложила эту историю. Прошу вас. Ламетро вручил маркизу признание графине. «Где сейчас эта дама?» Она стала жертвой несчастного случая. Досерьен, испытывающий, взглянул на нас, но ничего не сказал. Как я уже говорил, у этого человека ума палата. Затем он внимательно прочел бумагу. Ноздри его раздувались, мощная грудная клетка взволнованно вздымалась и опускалась. Затем он схватился за телефон. «Капитан Молотт, немедленно арестуйте первого офицера Хиггинса за измену родине. Приказ я сейчас пришлю». Он извлек из кармана ручку Не орудие а письма, а сущее чудо. Из чистого золота с эмалевыми украшениями и огромным кроваво-красным рубином на конце маркиз быстро черкнул несколько строк и позвонил. Вошел матрос, Передай это господину-капитану. Однако до ареста Хиггинса дело не дошло. Послышался звук выстрела. Изменник Родины предпочел покончить с собой. «Следуйте за мной», — распорядился Досюрьен. «Мы поднялись в радиорубку». «Ага, вот здесь», — проговорил Маркиз после недолгих поисков, «в углу у самого пола виднелась щель, похожая на машины лаз. Достаточно было вывинтить шуруп в полу, чтобы высвободить отверстие. Соседняя каюта принадлежала Хиггинсу, и тот смонтировал у себя усилитель, подсоединив его пропущенным через отверстие проводом к динамику радиоприбора». Затем Хиггинс вызвал два метра, сославшись на то, что экспедиция, мол, объявилась по радио, Хиггинс говорил из своей каюты, прикрыв рот носовым платком, чтобы изменить голос, и его было слышно в динамике радиорубки. Но Ламетр, чувствовавший себя неважно, в его коньяк Хиггинс плеснул опиума, был уверен, что общается с капитаном Мандлером. Из радиорубки мы перешли в каюту до Сирьена. Такое мне даже в голову прийти не могло, — признался ламетр В этом и состоит ваша вина, — парировал правительственный посланник. — Вам следовало на другой день потребовать подтверждения у капитана Мандлева. Ах, ваше превосходительство! Каким бы человек ни был честным, а всегда найдется ловкий проходимец, способный его обмануть. — Ошибаться, это в природе человеческой, — мудро заметил я. — Вы горой стоите за капитана, — рассмеялся Досирьен. — В этом ваша особая заслуга. Несколько человек, а стоите целой армии. Однако промах есть промах. — Располагайтесь на отдых, — «Леометр может занять каюту Хиггинса». «Что это значит?» — осведомился Альфонс Ничейный, когда мы остались одни. «Честь моя восстановлена, а капитанский чин нет», — грустно пояснил Леометр. «Его превосходительство лучше из всех военных специалистов, и, по его мнению, причиной инцидента является недостаточно тщательное выполнение своих обязанностей. Его превосходительство, к сожалению, отличный солдат, который еще ни разу не ошибался», — А потому строг по отношению к чужим заблуждениям. Но все-таки честь мою мне вернули. Спасибо, друзья. Он обнял каждого из нас, но лицо его было очень печальным. — По-моему, — проговорил Хопкинс, когда Ламетр вышел, — надо бы вернуть ему и официальный ранг.